Стало очень тихо. Марсиане толпились вокруг космонавтов, сидели за столами, но столы были пусты, банкетом тут и не пахло. Желтые глаза горели, ниже скул залегли глубокие тени. Только тут капитан заметил, что в зале нет окон, свет словно проникал через стены. И только одна дверь. Капитан нахмурился. — Чепуха какая-то. Где находится Туэреол? Далеко от Америки? — Что такое Америка? — Вы не слышали про Америку? Говорите, что сами с Земли, а не знаете Америки. Мистер У сердито вздернул голову. — Земля — сплошные моря. Одни моря, больше ничего. Там нет суши. Я сам оттуда. Уж я-то знаю. — Постойте. Капитан отступил на шаг. — Да вы же самый настоящий марсианин. Желтые глаза, смуглая кожа. «Земля сплошь покрыта джунглями!» — гордо произнесла мисс Р. «Я из Ори, страны серебряной культуры!» Капитан переводил взгляд с одного лица на другое, с мистера У на мистера Ю, с мистера Ю на мистера З, с мистера З на мистера ННН, мистера Х, мистера БББ. Он видел, как расширяются и сужаются зрачки их желтых глаз, как их взгляд становится то пристальным, то туманным. Его охватила дрожь. Наконец он повернулся к своим подчиненным и мрачно сказал. — Вы поняли, что это такое? — Что, капитан? — Это вовсе не торжественная встреча, — устало произнес он. — И не импровизированный прием, и не банкет. И мы здесь не непочетные гости. А они не представители марсианских властей. Посмотрите на их глаза. Прислушайтесь к их речам. Космонавты затаили дыхание. Поблескивая белками, они медленно обозревали странный зал. Теперь я понимаю. Голос капитана доносился словно издалека. Понимаю, почему все давали нам новые адреса и отсылали к кому-нибудь другому пока мы не встретили мистера и. Но уж он дал точный адрес и даже ключ, чтобы мы отперли дверь и захлопнули ее. Вот мы и попали. — Куда мы попали, командир? Плечи капитана поникли. Сумасшедший дом.